Раздел второй. Культура Поднепровья VI-VIII века. Центром культурных достижений антов является Приднепровье, откуда кругами они расходятся на значительные пространства. Несколько беднее в своей яркости по мере отдаления от центра но не изменяя основному своему принципу единство орнаментального рисунка керамических изделий остаётся в основном неизменным на очень значительной территории от Днепра до Оки и Дона давно начавшиеся связи по Днепровье с азовско-поморским миром подготовили историка культурную общность Чернигова и Тмутараканя. Ещё ярче этот процесс распространения ремесленно-художественного творчества на большой восточнославянской территории прослеживается на ювелирных изделиях. Изготовленные на Днепре и именно в Пороссии так называемые лучевые фибулы, застёжки, расходятся вдоль правого берега Днепра на юг от Киева до Чегирина. Находки этих фибул совпадают территориально с упоминаемыми летописью русскими городами, то есть не выходят за пределы русских поселений. То, что перед нами не случайность, А результат общности культуры показывает совпадение этой же территории с областью распространения других мелких предметов VI-VIII веков. Особого стиля подвесок в форме трапеции, лунниц, колокольчиков, гладких и прорезных бляшек, спиралей, браслетов и тому подобное. Эти предметы нашими археологами А. А. Спицыным, Борисом Александровичем Рыбаковым и другими считаются характерными именно для антов и анской культуры. Как раз на этой территории помещались, согласно свидетельству Прокопия Кесарийского, бесчисленные племена антов. Именно тут было зарыто наибольшее количество кладов с византийскими и восточными изделиями из золота и серебра VI-VII веков. Термин ант известен на одной боспорской надписи. В кабардинском и балкарском фольклоре в значении великана герое, что напрашивается на сопоставление с известием сирийца Всевдазахария середины VI века о том, что на запад от Дона в его время жил народ роз, рус, люди столь больших размеров, что лошади не могут носить их вследствие их тяжести не безинтересно и сопоставление с другим термином пол. Откуда с полу, полы, поляне название восточнославянского племени. В русском фольклоре ассоциирующееся с понятием богатыря, героя. Из палин, полник, поляница удалая. Примечание: Борис Александрович Рыбаков. Указанное сочинение. Отпустив в поле третью сторону викизей иных ведомцев полянец. Мамаево побоище. И и Срезневский. Материалы для словаря. Часть вторая, страница 1153. Интересно отметить, что и Прокопий Кесарийский говорит об антах и славянах как о людях очень высокого роста и огромной силы. Книга 3, глава 14. Обычное явление, когда название народа, имеющее определённое значение, переводится на различные языки с сохранением своей основной семантики примечание Таких примеров у Геродота имеется несколько. Меланхмены, черемисы, скифы, аратеры, всё равно что паралаты, всё равно что народ пахарь и другое. Памятники поднепровского художественного ремесла VI-VII веков Многочисленные и интересные материалам для изделий служили преимущественно бронза и серебро. Иногда применялось позолота путём растворения золота в ртути, свойство, которое заимствованное были Русью от Рима. В художественном отношении особенно интересные и показательные Литые изделия с изображением человека. Голова сделана умелой рукой. Бросается в глаза костюм: рубаха с длинными рукавами, штаны до щиколоток. На груди рубаха имеет широкую вышивку, доходящую до пояса. Вышивка имеется и на рукавах какая одежда характерна для всего населения Поднепровья на протяжении многих столетий живёт она и сейчас на Украине и в Белоруссии у мужских голов совершенно русский крестьянский тип лица окаемлённого волосами, подстриженными в скобку это производство Полянских, анских, русских мастеров. Изделия эти, конечно, требовали от мастеров серьёзных навыков, опыта, знаний и таланта. Очень важно отметить не только умение мастеров, масштабы производства, но и широкий диапазон заказа. Спрос на эти художественные вещи был немалый. Район их сбыта, определяемый археологическими находками, падает не только на пространство между Днепром и Доном, но и на Крым и бассейн Аки. Северная часть Восточной Европы, именно территория славян, Кривичей, Части Вятичей, Дреговичей и Древлян, в своём развитии отставала от антов и лишь постепенно приближалась к уровню культуры по Днепровье но и здесь можно наблюдать в 6-8 VI веках выделение кузнечного ремесла в особую специальность победу пашенного земледелия переход литейного ювелирного дела из рук женщин в руки мужчин Образцами для ювелирного производства здесь служили предметы русского юга. В это же время завязываются тесные культурные связи антов с Византией и Востоком. Предметы византийского и восточного происхождения главным образом иранские. Появляются на территории антов в 7-м в VIII веках. Это были прежде всего предметы роскоши. Изделия из бронзы, серебра и золота. Пряжки, украшения конской сбруи, женские украшения, поясные бляшки, оружие, топоры, кольчуги, шлемы. Местные анские мастера начинают воспроизводить у себя эти образцы. Примечания. Археологический материал и сделанные на его основе выводы, взятый мною у Бориса Александровича Рыбакова, ремесло Древней Руси. Камские болгары и хазарский каганат, в состав которого создавали Вошло одно из ранних восточнославянских политических объединений Артания, являются главными посредниками в связях антов Руси со странами Востока. Очень показательно в этом отношении проникновение в восточную Европу в огромных количествах восточных дергемов, VIII и даже VII века. Особенно усилившиеся после ослабления в VIII веке Византийской империи. Восточные писатели проявляют большой интерес к Восточной Европе. Стараются изучить страну, откуда они вывозили высокоценную пушнину, лён, называемый русским шёлком воск и другие предметы, недостающие или полностью отсутствующие на востоке. С другой стороны, легенды о богатствах далёкого востока начинают распространяться по всей территории Руси и манят к себе наиболее энергичных её обитателей. Центром этого движения на восток делается Киев. Норманны, появившиеся в пределах Руси довольно поздно, уже в IX веке были привлечены сюда не только богатством русской земли, но и возможностями через неё общаться с Византией, Ираном, арабами. Загадка создания русских городов не разрешена и сейчас факт наличия большого числа городов в нашей стране, от чего она уже в IX веке носила название страны городов Гордарик. Всегда удивлял исследователей. Одни из них видели в многочисленных древних русских небольших городах места культа, не отрицая сосуществования и более значительных городов-крепостей. Хдаковский. Другие признавали в древности наличие значительных городов лишь позднее запустевших. Самоквасов. Леонтович считал древнерусские города убежищами, куда кочевое население рода собиралось только на случай военной опасности и лишь значительно позднее, в период существования княжеств, XI век, города стали населёнными пунктами, имеющими политическое значение центры. Можно назвать ещё не один десяток имён и мнений по этому предмету.